И с ярким галстуком ее смятение явно не ускользнуло. Он пристально взирал на нее, а на его тонких губах играла изуидская улыбка. Это был Кирилл. Лера сама не помнила, как смогла довести совещание до конца. Хорошо, что это было только первый раунд переговоров, и инициативу перенял представитель финансового отдела, который сыпал цифрами, фактами и аргументами. Лера же всё время избегая смотреть в сторону Кирилла, в разговоре участия не принимавшего, а только подававшего своим боссом то одну бумагу, то другую, чувствовала на себе его взгляд, его пристальный взгляд. Как только совещание завершилось, Лера первой вскочила и ни о чём не задумываясь, тотчас покинула конференц-зал. Лифт как назло был занят. Поэтому она рванула на себя дверь, что вела на лестницу, и услышала позади себя то, что всё это время боялась услышать голос Кирилла. Лера, подожди, ну куда же ты? Она и не думала останавливаться и тем более оборачиваться, выбежав на лестницу. Лера, ты забыла свой кейс. Пришлось остановиться и развернуться. Кирилл, сияя, держал в руках её кейс и мило смотрел на неё так, как будто как будто между ними ничего не произошло. Ничего не произошло? Благодарю, холодно произнесла Лера и взялась за ручку кейса, прикоснувшись к руке Кирилла. Тот и не думал отпускать. Несколько секунд они держали кейс за ручку вдвоём. А затем Кирилл, отпустив наконец кейс, вдруг случайно дотронулся до её руки и пощекотал её мизинцем. Нет, явно не случайно, а вполне даже намеренно. Отлично выглядишь, Лера, сказал он и понимая, что если она, сломя голову, бросится по лестнице вниз или вверх, какая, собственно, разница? То покажет Кириллу, что боится его. осталась стоять. Но разве сбежав после совещания, она уже этого не продемонстрировала? "Благодарю", снова произнесла Лера, и Кирилл, улыбаясь ещё больше, продолжил: "Когда я узнал, с кем мы едем на переговоры, то был просто вне себя. Ещё бы ты стала такой крутой бизнес-леди. Респект, Лера". "Благодарю", Кирилл, сверкнув стёклами очков, что напомнила ей адвоката любовника своей тёски, дочери бывшего владельца холдинга, который был теперь её холдингом, иронично заметил. А что-то кроме благодарю, ты сказать можешь? Лера стояла и смотрела на Кирилла, того самого человека, который циничный и без малейших укоров совести, использовал её тогда в своих интересах. а получив от неё всё, что требовалось, просто избавился человека, сына того человека, который и в этом сомнении быть не могло, являлся убийцей её отца, отдав приказание убить его и инсценировать самоубийство, за что не только понёс наказание, но и сделал карьеру, а теперь подался в бизнес человека Наконец, тот самый Кирилл, который был отцом её Феденьки, о чём он, слава богу, не был в курсе и никогда не должен узнать, и этот человек теперь стоял перед ней и мило улыбаясь говорил комплименты, кажется даже вполне себе искренне. И как в былые времена щекотал её ладонь своим мизинцем, от чего она раньше млела и что теперь вызывало в ней холодный гнев. человека. Нет, не человека, а монстра, чудовища из чади ада. Ну или всё-таки человека. Могу. Пока. И не оборачиваясь, побежала по лестнице вниз. Первым желанием Леры было прекратить переговоры с потенциальными инвесторами, в команду которых входил Кирилл. Информация на Кирилла, собранная меньше чем за сутки убойным отделом, была вообще-то относительно безобидная. Уйдя тогда из областной прокуратуры, где его папаша продолжал карабкаться по служебной лестнице, он ударился в бизнес. Однако, не сумев достичь больших высот, подвязался в роли мелкой сошки у серьёзных людей. И всё равно Лера приняла решение. С теми, на кого работает Кирилл, Она дел иметь не намерена, и несмотря на протесты своего финансового отдела, Валерия Михайловна, это же отличные условия. Они же предлагают нам такую кучу денег. Велела прекратить переговоры и сообщить потенциальным инвесторам, что в их предложения никто не заинтересован, вернее, не заинтересована она сама. А через день после этого ей в особняк прислали огромную корзину белых роз. Лера сразу поняла, от кого. Кирилл, как и тогда давным-давно, выбрал эти цветы, потому что это были его цветы. Корзину Лера обнаружила, когда вернулась вечером с работы, и Феденька, взяв её за руку, сразу подвела к этому стоявшему в холле великолепию. Мамочка, смотри, что тебе прислали. Тут Фёдор заезжал и сказал, что у тебя появился поклонник. Мамочка, а что такое поклонник? Он что, тебе постоянно кланяется? Увидев дочку от корзины с цветами, Лира сказала: "Нет у меня никакого поклонника. Это Фёдор, как ты сама знаешь, просто голову морочит. Он же такое просто обожает". "Не было", и добавила. Не было и не будет, Феденька. Так что тебе волноваться не надо. Не будет ни поклонника, ни кого ты ещё. Дочка, обвив её шею ручками, прошептала Лере на ухо. "Ну, мамочка, может, пусть будет? Фёдор сказал, что у меня скоро появится папочка". "Ух уж этот Фёдор Бекрылов", Лера сказала, как отрезала. "Никакого папочки не будет, Феденька". И тут дочка, слезая с Леры, спросила: "Не будет, потому что уже есть, мамочка. Скажи, кто мой папочка?" Фёдор сказал, что я должна у тебя спросить. Лера тогда, отделавшись какими-то общими словами, позвонила Фёдору Бакрылову и впервые дико орала на него по телефону, обвиняя в том, что он идиот, что поджичивает дочку. что суются в дела, которые его не касаются. И завершив свою филипику тем, что не было у неё поклонника и не будет, и что нечего забивать ребёнку голову вещами, которых он не понимает, и что пусть он это намотает на ус, терпеливо выслушав крики Леры, которых та под конец разговора сама стыдилась, Фёдор промолвил: "Лерка, ты завершила свой феноменальный ор. Ну что же, намотаю себе наус, которого у меня увы нет, но который быть может, отпущу. Тем более Машка в самом деле твердит, что бородка и усы мне очень подойдут. Так что как появятся, сразу намотаю. Лера поняла, что явно перегнула палку, однако извиняться перед Фёдором не намеревалась. Что же касается отсутствия у тебя поклонника, Лерка, это ты безусловно твоё дело, однако быть может, было бы тебе неплохо его завести. Не орала бы тогда на своего старого друга. Лера, вздохнув, примирительно извинилась. На что Фёдор, долго зла ни на кого не державший, благодушно заметил: Ну ладно, ты ещё так себя орала. Вот моя Машка, если разойдётся, тебе 100 очков фору даст. Так ведь, Машка. Лера сказала: "Маша, привет. Мы его поклонника так и быть оставим в покое". "Нет, Лерка, ну почему же? Думаю, тебе надо". "Федяка, я сказала, оставим в покое". "Но что ты там задел, Феденьки, про её отца? Ты понимаешь, что болтовня о поклоннике Это одно, а об Абаце феденьке совершенно другое. Фёдор Бкрылов вины своей не признал. Ну а что тут такого, Лерка? Девочка рано или поздно пожелает узнать, кто её отец. Я ведь знаю кто, точнее, догадываюсь. Однако буду молчать. Но стоит ли молчать тебе? Вот и молчи. Это единственное, чем ты можешь помочь и мне, и Феденьке. ты ведь будешь молчать. Фёдор Бекрылов клятвенно её заверил, что будет молчать даже под пытками.